Глава 20. Но глаза старухи чуть было не вылезли на лоб. Откуда ты? Откуда я знаю, что их семь? Сейчас расскажу. А вы поправьте меня, если в чем ошибся. Итак, начнем с артефактов. Пояс верности, который я снял с трактирщика Горха. За какой-то месяц он растерял всех своих клиентов, разогнал персонал и вообще практически стал банкротом. А все из-за чего? Из-за жадности? точнее, «Жадности!» Я взглянул на пояс, надетый на дрожащую на полу женщину, и продолжил. Дальше мне в руки попало ожерелье обожания. Но если принять в расчет, что писарь Вацлов начал вместо работы пропадать в ресторации, на рабочем месте устроил бесконечный обед и даже опустился на подлог, чтобы раздобыть денег, то я бы назвал этот артефакт ожерельем обжирания или чревоугодия. Судя по собранному виду знахарки, я пока что успешно разматывал этот загадочный клубок. Следом мне встретились два брата-следопыта. Один вел себя на удивление заносчиво, а второй раздраженно вспыхивал, как помидор на каждую невинную фразу. «Браслет отчуждения? Я бы сказал, гнева! Холодности? Нет, гордыни!» Сделал паузу, жестом предложил старухе прокомментировать, но она лишь молча покачала головой не сводя с меня внимательного взгляда. Потом судьба свела меня с обладательницей заколки страсти, госпожой Ульяной. Упомянуть Улю решил спонтанно, на одной интуиции и авторском опыте. Знахарка варит крутые зелья, Ульяна тоже помешана на них. Я, будь сценаристом, точно бы вплел в сюжет какой-нибудь личный или профессиональный конфликт. Дрогнет глаз или нет? Глаз не дрогнул, зато, услышав имя Магини, лицо старухи исказило самая настоящая ненависть — бинга «Которую, кстати, вы хотели убить, напитав калитку проклятием. Да вот незадача. Ульяна весь месяц просидела в башне, и даже еду ей носила служанка. Ну, конечно, служанка. Нужно узнать, кто она такая и почему на нее не подействовало проклятие. И когда я поднялся к ней на второй этаж, Она чуть было на меня не набросилась. И это была не страсть, а самая настоящая похоть. Знахарка справилась с собой и молча усмехнулась, взмахом руки предлагая мне продолжить. Гордыня, гнев, жадность, чревоугодие, похоть. Не хватает еще двух смертных грехов, не правда ли? А именно зависти и уныния. Кстати, а где мальчики? «В не заперла». Не стала юлить старуха, хотя спокойно могла соврать. Мой неожиданный вопрос не смог застать ее врасплох. Чтобы не мешались. Я вспомнил хлипкую дверь хижины, необычайно серьезных для своего возраста Кирю с Мишкой, которые не испугались трех волков, и промолчал. Похоже, не только Тихомир поражен гордыней и высокомерием, но пусть зулы и дальше верит, что пацаны терпеливо сидят в ее халупе. Продолжай. Велела тем временем знахарка, не попросила, а именно властно так приказала. «Историю, которую вы рассказали про мать мальчишек и про вашу дочь, ну, очень трогательная получилась, вот только... Краем глаза я заметил мелькнувшие на входе фигуры, но смотреть на них не стал. Незачем, Зули, знать, что мы теперь здесь не одни». «Только что!» — с прорезавшимся в голосе раздражением уточнила старуха. Вот только бабушки себя так с внуками не ведут». Я с умным видом заложил руки за спину и с превосходством взглянул на бабку. «Что до этой несчастной, которую пацаны почему-то считают своей матерью, то я думаю, что это ваша служанка или компаньонка. И она до сих пор жива только потому, что является переносчиком шестого артефакта. Я очень надеялся, что Зула примет мое поведение за чистую монету» и не заметит, как огненное зелье перекочевало в левую руку, а вправо и оказался метательный нож. Скоро мне понадобится любая фора. Пацанов же вы держите под постоянным ментальным контролем, а уж в силе вашей ауры я успел убедиться на собственном опыте. Вот только кажется мне, что с каждым днем вам все труднее становится блокировать их память и естество, ну и обновлять фальшивые воспоминания про их мать». «Давно бы избавилась от этих щенков», — пробормотала старуха. «Да только...» «Но ты продолжай, продолжай». «Что ты там сказал про шестой артефакт?» «Это точно не кольца», — продолжил я. Я смотрел ее пальцы, когда имел удовольствие сидеть в вашем милом домике с кляпом во рту. А ведь специфика составного комплекта предполагает, что это женский артефакт. Заколка есть, браслеты тоже... Ожерелье, пояс, который на самом деле корсет. Так чего не хватает?» «И чего же?» — в глазах старухи мелькнул приговор. «Сережек! А у этой несчастной...» — я кивнул на дрожащую женщину. «Удивительно толстые и некрасивые мочки. Сколько же она носит их, что артефакт полностью ушел под кожу?» «Долго!» — видимо, старуха решила напоследок поиграть в откровенность. «Но ты не сказал самого главного!» «Где кольцо?» «Скажу чуть позже. Я решил приберечь свой козырь на потом и сделал пробный выстрел. Когда увижу, как ты превратишься в молотку...» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Зловеще рассмеялась Зула. «И до этого додумался!» «Предсказуемо», — пожал я плечами. Вот только осталось три неясных момента. Первый — правда ли, что охотники душегубы? Угадал ли я насчет неё Я кивнул на побелевшую женщину.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 Знахарка зло прищурилась и, оказавшись у Тихомира, занесла над ним нож. А на что, решила оставить все три мои вопроса без ответа? Но клятва на крови!» «Правда!» – нож вонзился охотнику в сердце и в следующий миг Зула шагнула к Тишила. «Угадал!» – клинок с тихим хрустом вошел второму брату в грудь, да там и застрял. «Далеко!» Зула вцепилась в мочке женщины, лежащей между высыхающими на глазах охотниками, и резко рванула на себя. «Где кольцо, эльф?» Женщина застонала от боли, и в ту же секунду за спиной знахарки раздалось зловещее рычание. Я и глазом моргнуть не успел, как в едва заметный контур кровавой фигуры врезалось под тело белого волка. Но стоило ему коснуться невидимой границы двойной пентаграммы, как зверя отбросило назад, и его рычание сменилось обиженным скулежом. «Зря вы вышли из дома, щенки!» — прошипела стремительно молодеющая знахарка. «Ну, теперь пеняйте на себя!» Ситуация складывалась не в нашу пользу. Киря с Мишкой, как я и предполагал, оказались перевертышами, и, услышав наш разговор, смогли сбросить наведенный ею уморок Уж не знаю, что им помогло, праведная ярость обманутых, или вид того, как у женщины, которую они считали своей матерью, отрывают мочки ушей. Но пацаны однозначно поторопились. Я еще специально проговорил особенности ритуала для охотников в надежде, что парни где-то рядом и услышат про границы. Пока линии фигуры горят багровым огнем, живое существо не может ни выйти и ни зайти, в отличие от предметов. Вопрос только, когда погаснет фигура. Зула тем временем сорвала с замерзшей женщины пояс, одним движением руки захлестнула себе на талию и зыркнула единственным глазом на приготовившегося к повторному прыжку волчка. И завизжал волчонок и шмыгнул засинные рулоны. Как же долго я этого ждала, Зула не спеша надела на себя серьги, ничуть не смущаясь капающей с них крови. Ты бы знал, какие тупицы живут в этом городке. «Я здесь новенький». «Ну-ну», — чему-то усмехнулась Зула, окончательно превращаясь в красотку. «Где кольцо, эльф?» Сейчас из фигуры на меня смотрела смуглая южанка с белоснежными зубами, ярко-алыми чувственными губами и огромными карими глазами. Изящные бровки, густые черные волосы, заплетенные в толстую косу. Умопомрачительная фигура. Надетый пояс превратился в корсет, закрыв уязвимый живот. Браслеты обернулись серебряными наручами, а жерелье спрятало под собой роскошную грудь, ничуть не скрывая, впрочем, пикантных деталей. Заколка для волос превратилась в бриллиантовую диадему из белого золота. Одни только серьги с застывшей рубинами кровью и не думали превращаться во что-то другое. Куда любой мисс вселенной до зулы? Передо мной стояло воплощение неземной красоты, недосягаемая мечта любого мужчины. И единственное, что портило впечатление, ее взгляд, полный нечеловеческой злобы. «Ты, Сукуба!» дошло до меня. Вот теперь-то все встало на свои места. И сборный артефакт из семисмертных христианских грехов, и нечеловеческая красота Зулы. Видимо, я слишком сильно заморочился славянским антуражем локации, что совсем забыл про остальной мир МВ. Вот только что Сукуба здесь забыла. «Это временно», — дьявольски улыбнулась Зула. «И ты, надеюсь, мне в этом поможешь». «С чего бы это?» — удивился я, ломая голову над последними словами суккубы. «Почему временно? Что она хочет сделать?» «Ха-ха!» — развеселилась знахарка. «Хорошо тебе в гнезде по голове прилетело, все позабыл. Уж я-то вашу породу знаю, похлеще нас будете». «А давай так», — в голосе суккубы засквозила патока. «Я помогу тебе избавиться от метки и вернуть прежнюю силу и память». «О чем это ты?» — мгновенно напрягся я, уловив сюжетную развилку. «Знам, о чем?» — усмехнулась знахарка и, не обращая внимания на застанавшую женщину, подошла к рулону с кубками. «Наши дорожки не пересекаются. Я же не зря сюда пришла, в центре уже стало тесновато. А тут, как говорится, сам Бог велел». Сукуба плотоядно захихикала, не спуская с меня настороженного взгляда. «А решай быстрее! Мне этой ночью еще к волхвам заглянуть нужно!» «Боже, какой я кретин! А ведь еще понты гнул, мол, я автор Литр ПГ, и мне ваши квесты на зубок! А идолы в местном храме, которые по словам Мишки, «ни что иное, как крытое капище, дело рук Зулы!» «А значит, что? Знахарка метит на роль богини!» «Ну даёт!» Я покачал головой, осознавая масштаб закрученной зулы интриги. Время словно растянулось, и в голове пронеслись десятки мыслей. «Так, что мы имеем?» «Знахарка кольцо требует не просто так, и раз до сих пор не убрала защитный контур, чего-то опасается. Но чего? Что я вообще знаю о суккубах?» Владеет обольщением, ментальным влиянием, магией огня и, как показывает опыт, магии проклятий. Убивается? Вроде бы обычным оружием. «Так зелье огня мне не поможет, тут Зула меня перехитрила. Швырнуть кинжалы, пока она будет в замешательстве, наколоть на рапиру? Да хрен-то там! Не успею, а если успею, по уровню не затащу. Только если...» «Внимание! Вы пригласили Кирю и Мишку вступить в отряд!» «Да ты подумай!» От Зула не укрылось мое замешательство. «Ты, конечно, можешь попробовать напасть на меня вместе с щенками и улететь в свой лес на перерождение. А ты, думаю, не просто так из рода ушел. Изгоями так просто за здорово живешь не становится», знахарка взглянула на зашевелившиеся у стены сена. «А можешь заключить со мной договор и продолжить путь к своей цели. Мы высшие расы этого мира, людишки лишь грязь под ногтями». «Внимание, Внимание отряд создан». Зула покосилась на стоящий по центру пустой кубок, взяла себе правый, а левый взмахом руки отправила по воздуху мне. Пришлось усилием мысли убрать огненное зелье в инвентарь и подхватить зависшую в воздухе чашу. «Решайся», — Сукуба подняла кубок, «вернуть утерянное могущество в обмен на кольцо или в очередной раз потерять все». Внимание! Доступно задание на распутье. Заключить договор с Сукубом Зулой. Герой немедленно получает сотый уровень, присваивается класс, безучастный, развернуть описание. Восстанавливается предыстория героя, отношения с демонами, уважение, отношения с людьми, неприязнь. Отвергнуть предложение суккубы Зулы, чистая совесть, отношения с вожаком белых волков, уважение. Отношения с демонами, неприязнь. Заключить договор, отвергнуть предложение. «Да уж, а эта игра умеет искушать».